Глава одиннадцатая. асын Темноволосая девушка запрокинула голову и завыла. Остальные головорезы, даже полумертвый бандит, на которого напали тени, ответили ей в унисон. Ее клыки удлинились. По всему лицу расцветали пучки мягкой шерсти. Рукоятка ножа скользила в потной ладони асана. Он ничего не мог сделать, кроме как смотреть с открытым ртом. В мозгу застряла одна мысль. Вот теперь мы влипли. Непрерывно, бормоча под нос ругательства, Роксана упала на одно колено, разрядила обойму своего пистолета и перезарядила его, на этот раз серебряными пулями. В раны и саколица громко визжали, готовясь к атаке. Все казалось были готовы к бою, что придавало Асану немного смелости. За исключением Касары. С паникой в глазах она все щекотала пальцами, бормотала магические слова, словно надеялась одной силой воли и решимостью развеять хватку магического круга. Ситуация складывалась не в их пользу, ведь, очевидно, именно за косарой посылали волков. Они, словно не замечая других противников, окружили ее и прошли сквозь невидимый барьер, как сквозь воздушную рябь. Наверное, круг был нарисован так, чтобы впустить их и не выпускать косару. Роксана стреляла снова и снова. Пули за пулей впивались в плоть волколаков. Вонь из горелого меха и мяса пронизывала воздух, смешиваясь с запахом крови. Враны и соколица схватили по волкалаку каждое и оттащили от косары. Этого было достаточно, волки все еще окружали ведьму. Как бы отважно не сражались ее тени, без ее укрепляющей огненной магии им не хватало сил. Стоило им промахнуться мимо одного из волков, и Асен с ужасом узрел, как два ряда острых зубов щелкнули в дюйме от лица косары. На секунду Асен даже забыл, кто он — бесполезный полицейский с кухонным ножом. Забыл, что против него встали монстры из Чернограда, во много раз сильнее его. Все, чего он хотел, — это навредить ублюдку. Но не стоило отвлекаться на бессильную ярость, следовало работать головой. Должен быть какой-то способ разорвать круг и восстановить магию косары. Должно быть что-то, что он мог сделать, что-то совсем очевидное. Его пальцы нашарили обручальное кольцо на шее. Вот решение, увернувшись от щелкнувших челюстей волкалака, Ассер резким движением сорвал цепочку. Целый миг он думал, что видит призрак Баряны в углу, бледный и неподвижный среди суматохи, с нахмуренными бровями, опущенными уголками губ. «Мне жаль», — пробормотал он, — «у меня нет выбора». А затем крикнул «Косара!». Когда косара обернулась, он бросил ей кольцо. Сперва он боялся, что в панике она не поймает его, — Артефакт пролетит мимо нее, но она протянула руку и схватила цепочку. Как раз вовремя. В следующий момент волкалак полоснул ее по ноге, и косара, потеряв равновесие, рухнула на пол. Она кричала, и Асан тоже кричал: Неужели его связь с Косарой столь сильна, что он чувствует ее боль как свою собственную? Но затем он посмотрел вниз и увидел темную волчицу, вцепившуюся зубами в его икру. Асан метко врезал ей рукоятью ножа промеж глаз, и она отшатнулась. Он приготовился атаковать, держа нож обеими руками, но тут косара снова вскричала, на этот раз уже не от боли. В ее крике звучал гнев. Она поднялась с пола, одной рукой высоко держа обручальное кольцо Асана, чтобы волки не могли до него дотянуться. Другой она щелкнула пальцами и создала пламя, мощное, потрескивающее и такое горячее, что жар его долетел и до асана. Косара сжала огонь в кулаке и метнула в волкалака. Его мех загорелся. С оглушительными воплями он покатился по полу, пытаясь потушить пламя, но косара не давала ему опомниться. Она продолжала набирать полную ладонь огненных шаров и посылать их в волков без разбора. Промахов было столько же, сколько попаданий. Огонь утопал в металлических стенах контейнера, раскалял их все сильнее. Асен с трудом мог дышать. Пот катился по его лицу, а глаза слезились. Если они не покинут контейнер сейчас же, то точно умрут. Должно быть, волки тоже это поняли, и рванулись к двери, оставляя за собой дымные следы и смрад горящей шерсти. «Косара!» Асен, спотыкаясь, подошел к ней, давясь кашлем и пытаясь выговорить ее имя. Забавно. С этим огнем в волосах она выглядела ужасающей, но такой красивой. Да что у него за тяга к таким гневливым женщинам? «Косара!» Его губы двигались, формируя заклинание, а между ладоней вновь образовался синий шар пламени. «Косара!» Он схватил ее за руку, такую обжигающе горячую, и ему пришлось стиснуть зубы, чтобы не закричать. «Косара, пора идти!» Он сжал ее пальцы, заставляя пламя в ладони угаснуть. Она повернулась к нему лицом. Пылающий в контейнере огонь отражался глубоко в ее глазах, окрашивая их в ярко-синий цвет. Ее рот растянулся в рыки. Он не отстранился, как бы ему этого ни хотелось. Она так сильно напоминала ему змея. Нет, она не причинит ему вреда. Не причинит. Косара! На мгновение ему показалось, что она все-таки метнет в него огненный шар. Но затем она закрыла глаза, а когда снова их открыла, огонь в них угас. Она пошатнулась, бессильно запрокидывая голову. Асен подхватил ее и прислонил к своему плечу. «Идем», — произнес он, — «уходим отсюда». Снаружи их ждали Роксана и две юды. Асен позволил Роксане перехватить другую руку косары, и вдвоем они понесли ее домой. Всю дорогу косара бормотала одно. «Заткнись, заткнись!» Заткнись.